И в этот момент справа раздался крик «Оно прекратить безобразие!» И слева послышался голос «Сейчас я вам покажу!» На площади, кое-как освещенной фонарями, показались новые действующие лица драмы. Справа приближалась мать Ирен, слева Корнель и Удалов, отец Максимки. Грозные, кричащие звуки издавали противники. Но, тем не менее, мотоцикл начали отъезжать и вскоре покинули площадь, а лабухи спрятали в футляры-смычки и также растворились во тебе. — Я тебе покажу, как по ночам бегать, — произнесла мама Ирины, крепко схватил ее за руку, дала другой рукой подзатыльник максимки чем огорчила Корнелия и Удалова, который сам собирался дать подзатыльник сыну, но не успел. Поэтому Корнелий тычками погнал Максимку домой, а мама Ирины повела домой свою дочку. Максимка вырывался и кричал на всю площадь. — Я люблю тебя, Ирен! Если надо, я завтра освобожу тебя снова! Тоже мне освободитель! — начала была Ирина, но осеклась, потому что в глубине души ценила мужскую преданность и громко крикнула, обернувшись к Максимке. — Спасибо, мальчик! — Больше она ничего не смогла произнести, потому что начала рыдать. И в рыданиях оплакивала свою девичью свободу, стремительность не успевших расцвести чувств, приятные своей неожиданностью сидения в пыльном сундуке и сверкание режущих предметов в руках соперников. — Хорошо, что соседи прибежали! — говорил между тем удалов, мрачно подгоняя Максимку к дому. «Переключись, — говорит, — на другую программу, на молодежную. Там твой Максимка в 62 серии нелегальное участие принимает». «Нет, — говорю, — им, это не может быть, потому что Максимка делает уроки в соседней комнате. Но все-таки кинулся я в соседнюю комнату. А ты где?» «Тебя нет? Кто тебе позволил без спроса в программу лезть? Ты же знаешь, нас отключат и будут правы». «Ты забыл, какие неприятности у Ложкина были в прошлом году?» Максимка ничего не забыл, но не очень переживал из-за неприятности старика Ложкина. Старик Ложкин смотрел сериалы из жизни старшины Пилипенко. Ну, что может быть более обыденного? Детектив как детектив. «Полицейские романы с провинциальной жизнью». И тут старику Ложкину показалось, что когда пелепенко искал на городском рынке пропавшие колеса от «Жигулей», один из приезжих торговцев дал ему взятку. Ну, может, и дал. Вернее всего, Пилипенко не взял, ведь не мелочный же в конце от концов и знает к тому, что играет в сериале. А вот Ложкину никто не позволял нарушать правила многосерийной жизни. Никто не разрешал ему писать на Пилипенку письмо в город-дел милиции с изложением фактов и подозрений. Пилипенка ж сняли и наказали. Но двести сорок семей города Великий госляр которые каждый день смотрели сериалы жизни старшины, остались без зрелища и никогда уж не узнают о том, кто же укатил колеса от жигулей и гробанул пивной ларек, а это немалый удар по культуре. Так что Ложкина справедливо отключили. Должно ж быть наказание, не смешивай зрелище и поганую жизнь. Все это Удалов на ходу напоминал сыну, а сына выслушивал, мрачно глядя в сторону и спотыкаясь. Плевать сыну было на проблемы Ложкина. В нем вспыхнула первая любовь, а взрослые так упорно и неудачно заливали ее упреками и поучениями. Худшие опасения Удалова начали сбываться, когда они приблизились к своему дому. В свете одинокого фонаря, горевшем над воротами, стояла тесная черная группа людей. При приближении Удаловых от группы отделился плотный мужчина в шляпе, надвинутой на уши. Он заградил Удаловым дорогу и протянул руку ладонью вверх. На ладони лежала черная метка. — О, нет! — воскликнул Корниль Я сам буду пороть этого бездельника каждый день. Не наказывайте всю нашу семью. Мы не можем остаться без культурного зрелища. Но человек в шляпе ничего не ответил удалов. Он повернулся и пошел прочь по улице. За ним остальные улица опустела. — Ну вот, что ты с нами сделал? Мы теперь неприкасаемы. Максимка упрямо молчала.